У нас человек, люди делятся так. Алим, Алим, про которого у ляма сказали, что он Алим, вещь номер один, говорит слова, которые противоречат правильной архиде. Что нам делать? У нас, смотрите, две вещи есть. Выходят две вещи. Первая вещь то, что он имел в виду правильный смысл, но мы не понимаем, что этот смысл. И поэтому мы эти слова что оправдываем? Говорим, наверное, он имел в виду это, это, это, как мы сейчас рассказали про слова имама. Ахмада. Это первая вещь. Вторая вещь, то, что Алим говорит то, что противоречит Ахиде Ахли Сунна Уджама, и никак мы не можем найти ему оправдание, и смотрим улема, то есть мы, когда Грагчук говорит, смотрим, что Уляма никак оправдание ему не могут найти, и говорят, что он в этом вопросе что? Ошибся. Если он в одном вопросе ошибся, он выходит из Ахли Сунна Уджама, или не выходит? Нет, не выходит, и мы говорим, что он даже Аджем берет. Что он берет аджр. Почему? Потому что он входит в хадис, про который пророк саллаллаху алейхи сказал из-за хаким. Если хаким проявляет старание и истину говорит, то ему два вознаграждения. За что? Вознаграждение истины и вознаграждение старания. А если же хаким <coughs> делает ичтихад и ошибается, то ему одно вознаграждение это вознаграждение ичтихада. То есть он и остается у алимом. Он остается имамом. И поэтому если мы видим в наше время шейх Альбани ошибся в каком-то вопросе бы его ошибке. Мы говорим? Нет, не мы. А допустим, шейх Абенбаш сами говорит, что он в этом вопросе ошибается. Этим самым он выходит из Ахли Суна Жема, или не выходит? Нет, не выходит, Барак Луфику. Как говорит Шейхусамин, приводит пример, и говорит, человек Мазаб его шафиит. То есть, что вы? Шафиит. Придешься Мазаб и шафиит. И взял в каком-то вопросе Мазаб хамбалитов. Он этим самым становится хамбалитов или не становится? Он же и остается, правильно? Два вопроса, три вопроса, четыре, пять вопросов взял от Хамбалитов. У Шафитского тысячи вопросов. Он этим самым не становится Хамбалитом. Пока до тех пор, пока уже больше половины он не ставится чё, хамболитом, тогда он уже чокает вышел из Шафитского. Точно так же Алим, если зашибается в вопросе два, три, четыре, он не выходит из Кауниги, из Кауниги из Однако мы объясняем, и поэтому он берет таджир. Но, очень важный момент, если он ошибается, и Уляма сказали про этого алима, то, что он ошибается, мне харам следовать за этим алимом. А правду с тем, это же слова алима. Допустим, допустим, я не говорю, что шейх Альбань ошибся, допустим, шейх в каком-то вопросе ошибся. И Уляма большие сказали, что он в этом вопросе ошибся. Мне уже харам следовать за этим вопросом, за шейхом. Однако я ни в коем случае не должен говорить, а смотри, шейх ошибся и так далее. Нет, это не мое право, об этом улема говорят. Понятно, да? То есть, поняли, еще раз я вам расскажу. <coughs> у нас люди делятся на два вида. Разбираем первый вид. Человек альма снова в нем, ахлисунна. Кто нас судит, что он ахлисунна, улема подобный в ум. Если мы видим, от этого человека выходит слово, которое противоречит ахлисунна, то у нас два деления. Либо он имел в виду истину, но мы не понимаем, поэтому мы оправдываем и говорим, он имел в виду это в виду. То есть имел, имел в виду это. Откуда мы это берем? Из других его слов. Либо же он действительно ошибается. Кто говорит, что он ошибается? Не мы, а такие же ученые, как он. И когда он ошибается, мы его оправдываем, просим туа за него и говорим, что он так и так взял аджер. Хоть и ошибся, взял аджер. Но нам харам следует за этой ошибкой. Теперь второе отделение. Человек, основа в нем кто? Моптаде. Бида Есть люди, основа в нем, бедатчик. Кто сказал о том, что основным бедачик? Улямах лисунна ульджамах. Если этот бедатчик берет, мы должны сторониться его. Сторониться его. Если же он говорит истину, кто-то говорит, но он же все же говорит, нет, даже шайтан нет такого создания на земле, который бы говорил только ложь. Даже шайтан и ту истину говорит, так или не так. Так или так? Шайтан говорит о том, что судный день будет так или не так. Робби не но Аллах оставь мне, оставь меня до того дня, пока они воскреснут. То есть шалтан лгал или не лгал, что судно день. Истину же сказал. Фаби айзза тикаля на а шайтан поклялся, айзатулла. То есть шайтан лжет в том, что один из сайфатов изза, не лжет, у нас хадисе Абу Гурайра пришло, о том, что сам сказал про шайтана, что? Когда шайтан рассказал, и поймал шайтана, и шайтан рассказал ему, я тебе расскажу одну вещь, ты меня отпусти. Сказал, если ты перед сном будешь читать. А эту курси, то к тебе не приблизится шайтан Абувара, когда рассказал об этом Пророк Салласам, что сказал Пророк Саусам? Смотрите, вот этот второй ассуль, сказал, садака, он истинно сказал, Вахуа Казуб. Что значит Вахуа Казуб? Основа в шайтане что? Ложь. Но, несмотря на то, что основа в нем ложь, он что сказал? Истину. И поэтому мы берем от того, в ком основа беда, или истину, если он эту истину сказал. И кто нам об этом сказал? Уляма сказали, что вот эти вот слова истина. Самим, самим нам не надо туда власть, потому что мы не различаем истину. А Бухарайра различал истину или не различал? Откуда узнал Абухарайра об этой истине? После того, как он рассказал ее пророку, и пророк подтвердил, сказал, что он истину тебе сказал. Несмотря на то, что он лгун. А Бухарайра же мог, если бы кто-нибудь из нас на место Бухарайра был. А, все, халас, я поверю ему, и все. Нет, поэтому если какой-то человек говорит, что у него есть аэлем, и основа в нем беда, не приближайся к этому человеку. Но мы знаем, что он может говорить ложь, может говорить истину. Когда мы от него берем истину, когда нам большой Алим скажет, что вот эти вот слова, что? Истина. Понятно или непонятно? То есть, допустим, муатазилиты заблудшие, не заблудшие? Муатазилиты да, говорят слово «ля иляхлала»? «ля иляхлала» – истина или не истина? Истина. Поняли? -фик. Вот это вот очень важный момент, который мы должны разделить. То есть вот это вот разделение. Поняли? Я думаю, иншалат, понял. То есть то, о чем мы сейчас говорим, баракулуфикум, братья, это усуль. Основой, если вы это поймете, вам очень легко будет в жизни жить, особенно вы стали на путь требований знаний.